«Как поймать кролика?» В переводе Алексея Иорданского. Отдых продолжался больше двух недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев с сохранением заработка. Это тоже факт. Но, как сердито объяснял Донован, дело было в чистой случайности. Просто US Robots хотела выловить все недоделки из составного робота. Недоделок хватало. И всегда, по крайней мере, с полдюжины оставалось до полевых испытаний. Поэтому Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда люди за чертежными досками и ребята с логарифмическими линейками скажут «Все в порядке». И вот они уже на астероиде, и все оказалось не в порядке. Донован повторил это уже не меньше десяти раз, и лицо его стало красным, как свекла. «В конце концов, Грег, посмотри на вещи реально». Какой смысл соблюдать букву инструкции, когда испытания срываются? Пора бы уже забыть о бумажках и взяться за работу. Терпеливо, таким тоном, будто он объяснял электронику малолетнему идиоту, Пауэлл отвечал. Я тебе говорю, что по инструкции эти роботы созданы для работы в астероидных рудниках без надзора человека. Мы не должны наблюдать за ними. Правильно. Теперь слушай, логика. Донован начал загибать волосатые пальцы. Первое. Новый робот прошел все испытания в лаборатории. Второе. US Robots гарантировала, что он пройдет и полевые испытания на астероиде. Третье. Вышеупомянутых испытаний робот не выдерживает. Четвертое. Если он не пройдет полевых испытаний, US Robots теряет 10 миллионов наличных денег и примерно на сотню миллионов репутаций. Пятое. Если он не пройдет испытания, и мы не сможем объяснить, почему... Очень может быть, что нам предстоит трогательное расставание с хорошей работой. С улыбкой Пауэлла скрывалось отчаяние. У фирмы United States Robots and Mechanical Man Corporation был неписанный закон. Ни один служащий не совершает дважды одну и ту же ошибку. Его увольняют после первого раза. Пауэлл сказал... Ты все объясняешь так понятно, не хуже Евклида. Все, кроме фактов. Ты наблюдал за этой группой роботов целых три смены, и они работали прекрасно. Ты, Рыжий, сам говорил. Что мы еще можем сделать? Выяснить, что с ними не ладно. Вот что мы можем сделать. Да, они прекрасно работали, когда я за ними наблюдал. Но когда я за ними не наблюдал, они три раза переставали выдавать руду. Они даже не возвращались, когда положено. Мне пришлось за ними ходить. И ты не заметил никакой неисправности? Ничего Абсолютно ничего Все было в полном порядке За исключением одного пустяка Не было руды Пауэлл хмуро покосился на потолок И взялся за ус Вот что я скажу, Майк В свое время мы не раз попадали В довольно скверное положение Но это еще похуже Чем было на иридивом астероиде «Все запутано до невозможности. Смотри. Этот робот, ДВ-5, имеет в своем подчинении шесть роботов. И не просто в подчинении, они — часть его». «Я знаю. Соткнись!» — зло оборвал его Пауэлл. «Знаю, что знаешь. Я просто обрисовываю весь идиотизм нашего положения. Эти шесть вспомогательных роботов — часть ДВ-5, так же, как твои пальцы — часть тебя». И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Так вот, во всей US Robots нет ни одного робототехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно работает, и я не знаю. И ты не знаешь. Это уж точно, философски согласился Донован. Видишь, в каком мы положении? Если все идет гладко, прекрасно. «Если что-нибудь неладно, то это выше нашего понимания. И, скорее всего, ни мы, ни кто-нибудь иной здесь ничего не сможет сделать. Но работаем-то здесь мы, а не кто-нибудь иной. В том-то и заковыка. С минуты он предавался безмолвной ярости. «Ладно, ты привел его?» «Да». «И он ведет себя нормально?» Ну, у него нет никакого религиозного помешательства, и он не бегает по кругу и не декламирует стихи. Вероятно, нормально. Донован вышел, злобно тряхнув головой. Пауэлл потянулся к руководству по робототехнике, которая своей тяжестью грозила проломить стол и с благоговением раскрыл его. Однажды он выпрыгнул из окна горящего дома, успев только натянуть трусы и схватить руководство. В крайнем случае он мог бы пожертвовать и трусами. Он сидел, уткнувшись в руководство, когда вошел робот ДВ-5, и Донован захлопнул дверь. Здорово, Дэйв. «Угрюмо» произнес Пауэлл. «Как себя чувствуешь?» «Прекрасно», — ответил робот. «Можно сесть?» Он подвинул специально укрепленный стул, предназначенный для него, и, осторожно согнув свое туловище, устроился на нем. Пауэлл одобрительно взглянул на Дейва. Непосвященные могли обращаться к роботам по их серийным номерам, специалисты «никогда». Робот не был чрезмерно массивным, несмотря на то, что представлял собой думающее устройство составного робота, состоявшего из семи частей. Он был немногим более двух метров ростом полтонны металла и электричества. Много? Ничуть, если эти полтонны должны вместить массу конденсаторов, цепей, релей, вакуумных ячеек, способных проявить практически любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг. 10 фунтов вещества и несколько квентильонов позитронов которые командуют парадом. Пауэлл вытащил из кармана рубашки помятую сигарету и сказал, «Дейв, ты хороший парень. Ты никогда не капризничаешь. Ты спокойный, надежный робот-рудокоп». Ты можешь непосредственно координировать работу шести вспомогательных роботов. И, насколько я знаю, в твоем мозгу из-за этого не появилось нестабильных связей. Робот кивнул. Я очень рад этому. Но к чему вы клоните, хозяин? Его звуковая мембрана была отличного качества, и присутствие обертонов в речевом устройстве делало его голос не таким металлическим и однообразным, какими обычно были голоса роботов. Сейчас скажу. Это все говорит в твою пользу. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодняшняя вторая смена. Дейв был озадачен. Насколько я знаю, ничего не произошло. Вы прекратили добычу. Я знаю. Ну. Дейв был озадачен. «Я не могу объяснить, хозяин. Это кончится для меня нервным потрясением. То есть я, конечно, этого себе не позволю. Вспомогательные роботы действовали хорошо, я это знаю». Он задумался. Его фотоэлектрические глаза ярко светились. «Не помню». Смена кончилась, пришел Майк, и почти все вагонетки были пустыми. Донован вмешался в разговор. «Ты знаешь, что в конце смены ты уже несколько раз не явился с рапортом?» «Знаю. Но почему?» Он медленно, тяжело покачал головой. Пауэлл вдруг почувствовал, что если бы лицо робота могло что-то выражать, то на нем отразились бы боль и унижение. Роботу в силу самой его природы очень неприятно, когда он не исполняет своих функций». Донован вместе со стулом пододвинулся к столу Пауэлла и наклонился к нему. «Может быть, потеря памяти? Амнезия?» «Не знаю. Во всяком случае, не стоит и пытаться проводить параллель с болезнями. Говорить о расстройствах человеческого организма в применении к роботам – всего лишь романтическая аналогия. В робототехнике это не помогает». Пауэлл почесал в затылке. «Мне очень не хочется подвергать Дэйва проверке элементарных мозговых реакций. Это ни капли не поднимет его в собственных глазах». Он задумчиво посмотрел на Дэйва, потом заглянул в руководство. «Проверка реакции в полевых условиях». Он сказал, «Послушай, Дэйв, как насчет проверки реакций? Следовало бы это сделать». Робот встал. «Как прикажете, хозяин?» В его голосе действительно послышалась боль. Начали с самых простых испытаний. Под равнодушные тиканье секундомера робот ДВ-5 перемножал пятизначные числа. Он называл простые числа от тысячи до десяти тысяч. Он извлекал кубические корни и интегрировал функции возраставшей степени трудности. Он прошел проверку все более и более усложняющихся механических реакций. Наконец, перед его точным механическим разумом была поставлена высшая задача для роботов. «Разрешение этических проблем». К концу этих двух часов Пауэлл обильно вспотел, а Донован изгрыз все свои ногти, оказавшиеся не слишком питательными. Робот сказал, «Но как, хозяин?» Пауэлл ответил, «Я должен подумать, Дейв. Не нужно спешить с решением. Ты лучше иди работать». «Не надо особенно напрягаться, и пока можешь не очень заботиться о норме. А мы что-нибудь придумаем». Робот вышел. Донован взглянул на Пауэлла. «Ну?» Пауэлл ожесточенно дергал себя за усы, как будто решил вырвать их с корнем. Он сказал, «Все связи в его мозгу работают правильно». «Я бы не стал так уверенно это утверждать». «О, Юпитер! Майк, ведь мозг – самая надежная часть робота». Он не раз и не два проверяется на Земле, и если он вполне прошел проверку, как прошел ее Дейв, то ни малейшей неисправности в мозгу просто не может быть. Эта проверка охватывает все ключевые связи. Ну, что из этого следует? Не торопи меня. и сообразить. Возможно, еще механическая неисправность в теле робота... Это значит, что мог выйти из строя любой из полутора тысяч конденсаторов, двадцати тысяч отдельных цепей, пятисот ламп, тысячи релей, тысячи тысяч других деталей. Не говоря уже об этих таинственных позитронных полях, о которых никто ничего не знает. «Слушай, Грег», — не выдержал Донован, — «у меня есть идея. Может быть, робот врет? Он не...» «Дурак! Робот не может сознательно обманывать. Так вот...» «Если бы у нас был тестер Маккормика Уэсли, мы бы смогли проверить все части его тела за какие-нибудь 24-48 часов. Но на Земле существует всего два таких тестера. Они весят по 10 тонн, смонтированы на бетонных фундаментах и неподвижны». «Здорово, правда?» Донован хлопнул рукой по столу. «Но, Грег! Он портится только тогда, когда нет не, поблизости!» В этом есть что-то подозрительное. После каждого слова следовал новый удар кулака. Противно тебя слушать, медленно ответил Пауэлл. Ты начитался приключенческих романов. Я хочу знать, заорал Донован, что мы будем делать. Сейчас скажу. Я установлю над столом экран. Прямо здесь, на стене, ясно? Он злобно ткнул пальцем в стену. Потом я буду соединять его с теми забоями, где работает Дейв, и буду за ним следить. Вот и все. Все? Грег! Пауэлл поднялся со стула и уперся кулаками в стол. Майк, мне очень трудно. В его голосе звучала усталость. Целую неделю ты ко мне пристаешь, говоришь, что с Дейвом что-то не ладно. Ты знаешь, где неисправность? Нет. Ты знаешь, как она возникает? Чем она вызывается? Нет. «Почему это проходит?» «Нет». «Что-нибудь ты знаешь?» «Нет и нет, и я ничего не знаю, так что ты...» «Что ты от меня хочешь?» Донован беспомощно развел руками. «Сдаюсь». «Ну так слушай. Прежде чем начать лечение, мы должны определить болезнь. Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Так вот будем ловить кролика. А теперь уйди отсюда». Утомленный взгляд Донована уперся в наброски его отчета. Во-первых, он устал, а во-вторых, в чем отчитываться, когда ничего еще не выяснено? Он возмутился. «Грег», — сказал он, — «мы почти на тысячу тонн отстаем от плана». «Да ну», — ответил Пауэлл, не поднимая головы. А я и не догадывался. «Я хочу знать одно!» Донован вдруг вышел из себя. «Почему мы всегда возимся с новыми типами роботов? Все, я решил». «Меня вполне устраивают роботы, которые годились для моего двоюродного деда со стороны матери. Я за то, что прошло проверку временем. За добрых, старых, солидных роботов, которые никогда не ломаются!» Пауэлл с поразительной меткостью запустил в него книгой, и Донован скатился со стула на пол. «Последние пять лет, — размеренно произнес Пауэлл, — «Ты испытывал новые типы роботов в полевых условиях для фирмы U.S. Robots. «И так как мы имели неосторожность проявить в этом деле сноровку, нас награждают самыми гнусными заданиями». «Это твоя специальность!» Он тыкал пальцем в сторону Донована. «Ты начал скулить, насколько я помню, уже через пять минут после того, как был принят в штат». «Почему ты до сих пор не уволился?» «Сейчас скажу!» Донован перевернулся на живот, опираясь локтями на пол и запустив пальцы в свои буйные рыжие волосы. «В какой-то степени это дело принципа. Ведь что ни говори, в качестве техника варищика я принимаю участие в разработке новых роботов. Нужно же помогать научному прогрессу. Но пойми меня правильно, меня удерживает не принцип, а деньги, которые нам платят. Грег!» Услышав дикий вопль Донована, Пауэлл вскочил и посмотрел на экран, куда указывал Майк. Его глаза в ужасе округлились. «Ах, проклятущий Юпитер!» – прошептал он. Донован, затаив дыхание, поднялся на ноги. «Посмотри, Грег, они спятили!» «Неси скафандры! Мы идем туда!» – бросил Пауэлл, не отрываясь от экрана. Там, на фоне изрезанных густыми тенями скал, плавно двигались сверкающие бронзы и тела. Выстроившись колонной, освещенные собственным тусклым светом, они скользили вдоль испещренных темными впадинами стен, грубо высеченного в камне штрека. Все семь роботов во главе с Дэйвом двигались в унисон. Их повороты нагоняли жуть своей четкостью и одновременностью. Плавно перестраиваясь, они маневрировали с призрачной легкостью лунных танцовщиц. В комнату вбежал Донован со скафандрами. «Они хотят напасть на нас! Это же военная маршировка!» «С таким же успехом это может быть художественной гимнастикой», – последовал холодный ответ. «Или, может быть, Дэйву почудилось, что он балетмейстер». «Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи». Донован нахмурился и демонстративно засунул в пустую кобуру на боку детонатор. Он сказал, «Так или иначе, вот тебе твои новые модели. Согласен, это наша специальность, только скажи, почему с ними обязательно? Непременно что-нибудь неладно». «Потому что над ними тяготеет проклятие», — угрюмо ответил Пауэлл. «Пошли». Далеко впереди, в густой бархатной тьме штрека, прорезаемой лишь лучами их фонарей, мерцали огни роботов. «Вот они!» — выдохнул Донован. «Я пытался связаться с ним по радио», — возбужденно прошептал Пауэлл, «но он не отвечает. Вероятно, не работает радиоцепь». «Тогда хорошо, что еще не придумали роботов, которые работали бы в полной темноте. Не хотел бы я разыскивать семь сумасшедших роботов в темной пещере без радиосвязи». Хорошо, что они светятся, как дурацкие радиоактивные новогодние елочки. Давай поднимемся вон на тот уступ. Они идут сюда, я хочу рассмотреть их поближе. Залезешь? Донован, кряхтя, прыгнул. Притяжение астероида было значительно меньше земного, но тяжелые скафандры почти сводили на нет это преимущество, а уступ был на высоте не меньше трех метров. Пауэл прыгнул вслед. Роботы следовали за Дэйвом колонной по одному. Подчиняясь четкому механическому ритму, они сдваивали ряды, потом снова строились цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова. Дейв, не оборачиваясь, маршировал впереди всех. Роботы были уже метрах в шести, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, постояли несколько секунд и, топоча ногами, быстро умчались вдаль. Дэйв посмотрел им вслед, потом медленно сел и склонил голову на руку. Это движение было почти человеческим. В наушниках Пауэлла прозвучал его голос. «Вы здесь, хозяин!» Пауэл сделал знак Доновану и спрыгнул с ступа. «Все в порядке, Дейв. Что тут произошло?» Робот покачал головой. «Не знаю. Я разрабатывал очень неудобный выход руды в семнадцатом забое. Дальше я ничего не помню, а потом оказалось, что рядом люди, а я нахожусь в полумиле от забоя в главном штреке». «Где сейчас вспомогательные роботы?» – спросил Донован. «За работой, конечно». «Сколько времени мы потеряли?» «Не очень много, забудь об этом», — успокоил его Пауэл и прибавил, обращаясь к Доновану. «Останься с ним до конца смены, потом приходи, я кое-что придумал». Три часа спустя Донован вернулся. Он выглядел измученным. Ну как? спросил Пауэл. Когда за ними все время следишь, все идет гладко. Донован устало пожал плечами. Брось-ка мне сигарету. Он сосредоточенно закурил и выпустил аккуратное кольцо дыма. Знаешь, Грег, я все пытался разобраться. Ведь Дейв необычный робот. Ему беспрекословно повинуются шесть других. Он властен делать с ними, что хочет. И это должно отражаться на его психике. Что если он подсознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усугубить эту власть? Ближе к делу. Уже близко. Что если это милитаризм? Что если он организует свою армию? Что если он занимается военными маневрами? Что если... А что если тебе положить компресс на голову? Твои бредни находка для цветного приключенческого фильма. Ведь то, о чем ты говоришь, это коренное нарушение работы позитронного мозга. Если бы все было так, то его пришлось бы поступать вопреки первому закону робототехники. О том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Неизбежным логическим следствием такой милитаристской психологии будет власть над людьми. Ну да. «А откуда ты знаешь, что это не так?» «Во-первых, робот с таким мозгом никогда не был бы выпущен с завода. А во-вторых, если бы такое и случилось, мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял, Дэйва». Пауэлл вместе со стулом отодвинулся от стола и задрал на него ноги. «Нет, мы еще не можем приготовить рагу». «Мы не имеем пока ни малейшего представления, в чем тут дело. Вот если бы мы хоть выяснили, что значит этот танец смерти, мы были бы на верном пути». Он помолчал. «Послушай, Майк, что ты скажешь на это? Ведь с Дейвом что-то случается только, когда нас нет поблизости. И достаточно кому-нибудь из нас подойти, чтобы он пришел в себя. Я уже говорил тебе, что это подозрительно». Подожди. Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше личной инициативы. Значит, нужно проверить те части его организма, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка. Здорово! Донован привстал, потом снова опустился в кресло. Хотя от этого недостаточно. Мало. Это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков. Что поделаешь? Во всяком случае, теперь мы можем не опасаться за выполнение плана. Просто будем по очереди следить за роботами по телевизору. И как только что-нибудь случится, немедленно явимся на место происшествия. А это приведет их в себя. Но, Грег, ведь это значит, что роботы не пройдут испытаний. US Robots не может выпустить в продажу модель ДВ с такой характеристикой. Конечно... Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней. Пауэлл почесал в затылке. Все дело в том... Впрочем, лучше сам посмотри чертежи. Чертежи коврому слали пол. Донован ползал по ним, следя за неуверенными движениями карандаша в руках Пауэлла. «Вот это для тебя, Майк. Ты специалист по конструкции, я хочу, чтобы ты меня проверил. Я попытался исключить все цепи, не имеющие отношение к личной инициативе. Вот, например, канал механических действий. Я исключаю все боковые связи». Он взглянул на Донована. «Как ты думаешь?» У Донована пересохло во рту. «Все это не так просто, Грег». Личная инициатива — это не специальная цепь или схема, которую можно отделить от остальных. Когда робот предоставлен самому себе, деятельность его организма немедленно становится более интенсивной почти на всех участках. Нет такой цепи, на которой бы это не сказалось. Нам нужно найти именно те очень ограниченные условия, которые выбивают его из колеи, и только потом методом исключения начать выделять нужные цепи. Пауэлл поднялся на ноги и стряхнул пыль с колен. «Хм, ладно. Собери чертежи и можешь их сжечь». Донован продолжал. «Видишь ли, при увеличении активности стоит испортиться одной единственной детали и может произойти все, что угодно. Может быть, дед нарушена изоляция, или пробивает конденсатор, или искрит контакт, или перегревается катушка, и если работать вслепую, то в таком механизме мы никогда не найдем неисправности». Если разбирать Дейва и проверять каждую деталь поодиночке, каждый раз собирая его и испытывая, понятно-понятно. Я тоже не совсем осел. Они безнадежно посмотрели друг на друга. Потом Пауэлл осторожно предложил. А что если расспросить одного из вспомогательных роботов? ни донована но до сих пор не приходилось беседовать ни с одним из пальцев. Вспомогательные роботы могли говорить, и аналогия с человеческим пальцем была не совсем точной. Они имели даже довольно совершенный мозг, но этот мозг был настроен в первую очередь на прием команд через позитронное поле, и самостоятельно реагировать на внешние возбудители они могли с трудом. Пауэлл не знал даже, как обратиться к этому роботу. Его серийный номер был ДВ-52, но так его называть было неудобно. Наконец он вышел из затруднения. «Послушай, приятель, я прошу тебя немного пошевелить мозгами, а потом ты сможешь вернуться к своему начальнику». Палец молча неуклюже кивнул головой, не утруждая лишними разговорами свои скудные мыслительные способности. «Так вот». «За последнее время твой начальник уже четыре раза отклонялся от заданной программы», сказал Пауэлл. «Ты помнишь эти случаи?» «Да, сэр». Донован сердито проворчал. «Он-то помнит! Я тебе говорю, что это очень подозрительно!» «Прежде проспись. Конечно, он помнит. С ним-то все в порядке». Пауэлл снова повернулся к роботу. «Что вы делали в таких случаях? Я имею в виду всю группу». Рассказ Пальца был похож на зазубренный урок, как будто он отвечал, повинуясь приказанию разума, но безо всякого выражения. «В первый раз мы разрабатывали трудный выход в семнадцатом забое в лаве «Б». Во второй раз мы укрепляли кровлю, которая грозила обвалиться. В третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отладке не задеть подземную трещину. В четвертый раз это было сразу после небольшого обвала». Что происходило каждый раз? Трудно описать. Давалась какая-то команда, но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, приходила новая команда маршировать этим чудным строем. «Зачем?» – Рявкнул Пауэлл. «Не знаю». «А первая команда?» – вмешался Донован. «До приказа маршировать. В чем она заключалась?» «Не знаю. Я чувствовал, что дается команда, но не успевал ее принять». «Что еще ты можешь сказать?» «Это была каждый раз одна и та же команда?» «Не знаю». Робот сокрушенно покачал головой. Пауэлл откинулся на спинку кресла. «Ладно, можешь идти к своему начальнику». Палец вышел с видимым облегчением. «Много вы же мы добились», — сказал Донован. Это был необыкновенно содержательный разговор Слушай, и Дейв и этот недоумок что-то замышляют Слишком много они не знают и не помнят Нельзя им больше доверять, Грег Пауэлл взъерошил усы Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость Я отниму у тебя и погремушку, и соску Ну ладно, ты же у нас гений, а я сосунок Ну так что дальше? Что мы выяснили? Ничего. Я пробовал начать с конца, с пальца, и ничего не вышло. Придется снова танцевать от той же печки. «Ты великий человек!» — восхищенно произнес Донован. «Как все это просто!» «Теперь, маэстро, не переведете ли вы это все на человеческий язык?» «Для тебя надо бы переводить на детский лепет». Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дейв перед тем, как теряет память. Это ключ ко всему. Как же ты думаешь это выяснить? Мы не можем находиться рядом с ним, потому что при нас будет все в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем. Она передается через позитронное поле. Значит, не можем узнать команду ни вблизи, ни издалека. И делать нечего. Да, прямое наблюдение не годится. Остается еще дедукция. Что? Пауэл невесело усмехнулся. Мы будем по очереди дежурить, Майк. Будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением стальных болванов. А когда они начнут чудить, мы увидим, что случилось непосредственно перед этим и определим, какая могла быть команда. Донован целую минуту сидел с открытым ртом, потом сказал сдавленным голосом: Я подаю в отставку, хватит! У нас еще 10 дней. Можешь придумать что-нибудь получше? Устало ответил Пауэлл. И в течение восьми дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. Восемь дней он, каждые четыре часа сменяя Пауэлла воспаленными, затуманенными глазами, следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические тела. И все восемь дней во время четырехчасовых перерывов он проклинал US Robots, модель ДВ и день, когда он родился. А когда на восьмой день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэлл, Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую книгу в самый центр экрана. Раздался вполне естественный звон стекла. «Зачем ты это сделал?» – задохнулся от изумления Пауэлл. «Потому что я больше не собираюсь за ними следить», – почти спокойно ответил Донован. «Осталось два дня, а мы еще ничего не знаем». ДВ-5 – жалкий конструкторский недоносок. Он пять раз останавливался в мое дежурство и три раза в твое. И я все равно не знаю, какую команду он давал, и ты тоже. И я не верю, чтобы ты вообще смог это узнать, потому что я не смогу, это уж точно. Клянусь космосом, как можно следить сразу за шестью роботами? Один что-то делает руками, другой – ногами, третий машет руками, как ветряная мельница, четвертый прыгает, как полоумный, а остальные два черт знает, что они делают». И вдруг все останавливаются. «Грег, мы не то делаем. Нужно смотреть вблизи, чтобы были видны подробности». Прервал наступившее молчание. «Ну да, и ждать не случится ли, что за оставшиеся два дня?» «А что, отсюда наблюдать лучше?» «Здесь уютнее». Но, Но там можно кое-что сделать, чего ты не можешь сделать отсюда». «Что же?» «Можно заставить их остановиться, когда нам будет нужно. Когда будем готовы подсмотреть, что с ними происходит». Пауэлл насторожился. «Каким образом?» Сам подумай Ведь ты же у нас умница Задай себе несколько вопросов Когда ДВ-5 выходит из строя? Что тебе рассказал палец? Когда угрожал или действительно случился обвал? Когда предстояло очень точно произвести отпалку? Когда попалась трудная жила? Иначе говоря, в критических обстоятельствах Возбужденно сказал Пауэл Верно Как же иначе? Все дело в факторе личной инициативы, а больше всего ее требуется в критических обстоятельствах в отсутствии человека. А что из этого следует? Как нам заставить их остановиться, когда мы захотим? Он торжествующе поднял руку, начиная входить во вкус своей роли, и ответил на собственный вопрос, опередив ответ, который уже вертелся у Пауэллы на языке. Нужно устроить аварию! Майк, ты прав, сказал Пауэлл. «Спасибо, друг! Я знал, что когда-нибудь этого добьюсь!» «Ладно, не изви. Давай оставим твои шуточки для земли и там их законсервируем на зиму. А теперь, какую аварию мы можем устроить?» «Если бы мы не были на лишенном воды и воздуха астероиде, мы могли бы затопить шахту». «Это, несомненно, острота», — сказал Пауэлл. «Знаешь, Майк, ты уморишь меня со смеху, а как насчет небольшого обвала?» Донован, надувшись, сказал, «Не возражаю». «Хорошо, тогда пошли». Пробираясь по камням, Пауэлл чувствовал себя заговорщиком. И хотя его походка из-за пониженной силы тяжести была неуверенной, и камни то и дело вылетали из-под ног, поднимая бесшумные фонтанчики серой пыли, все равно ему казалось, что он идет осторожными шагами конспиратора. «Ты представляешь себе, где они?» — вспомнился, спросил он. «Кажется, да». «Ладно», — мрачно сказал Пауэлл. Только если какой-нибудь палец окажется в шести метрах, он нас учует, даже если мы и не будем в его поле зрения. Надеюсь, что тебе это известно. Когда мне понадобится прослушать элементарный курс робототехники, я подам тебе заявление. В трех экземплярах. Теперь вниз. Они оказались в шахте. Не стало видно даже звезд. Оба ощупью пробирались вдоль стен, время от времени освещая путь короткими вспышками фонарей. Пауэлл на всякий случай еще раз ощупал детонатор. «Ты знаешь этот трек, Майк?» «Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться, потому что видел телевизор». Бесконечно долго тянулись минуты. Вдруг Майк сказал «Пощупай». Приложив металлическую перчатку к стене, Пауэлл почувствовал легкое дрожание. Конечно, никаких звуков слышно не было. «Взрывы! Мы уже близко!» «Гляди в оба!» — сказал Пауэлл. Донован нетерпеливо кивнул. Робот промчался мимо них и исчез так быстро, что они даже не успели его рассмотреть. Это было лишь промелькнувшее светлое пятно, блестевшее бронзой. Оба застыли на месте. «По-твоему, он учуял нас?» «Шепотом спросил Пауэлл». «Надеюсь, что нет. Но лучше обойти их стороной. Пойдем в первый же боковой штрек». «А если мы вообще к ним не выйдем?» «Ну так что же делать? Возвращаться?» Яростно прошипел Донован. «До них еще с четверть мили. Я же следил за ними по телевизору. А у нас всего два дня». <связь> «Замолчи, не трать зря кислород». «Здесь, что ли, боковой штрек?» Вспыхнул фонарик Пауэлла. «Здесь! Идем!» Дрожание стен чувствовалось тут гораздо сильнее, и время от времени почва под ногами содрогалась. Пока идем правильно, только бы Штрек не кончился Донован посветил перед собой фонарем Вытянув руку, они могли дотронуться до кровли Штрека Крепь была совсем новой Вдруг Донован заколебался Кажется, тупик Идем назад Нет, погоди Пауэлл неуклюже протиснулся мимо него Что это за свет впереди? Свет? Не вижу никакого света «Откуда ему здесь взяться?» «А роботы?» Пауэлл на четвереньках вскарабкался вверх по небольшому завалу. «Эй, Майк! Лезь сюда!» Позвал он тревожным хриплым голосом. Свет действительно был виден. Донован перелез через ноги Пауэлла. «Дыра?» «Да. Они, наверное, проходят этот штрек с той стороны». Донован ощупал рваные края отверстия. Осторожно посветив фонарем, он увидел, что дальше начинается более просторный штрек, очевидно, основной. Отверстие было слишком маленьким, чтобы человек мог сквозь него пролезть. Даже заглянуть в него двоим сразу было трудно. «Там ничего нет», — сказал Донован. «Сейчас нет. Но секунду назад было, иначе бы мы не увидели света». «Берегись!» Стены вокруг них содрогнулись, и они почувствовали толчок. Посыпалась мелкая пыль. Осторожно подняв голову, Пауэлл снова заглянул в отверстие. «Все в порядке, Майк, они здесь!» Сверкающие роботы столпились в основном штреке метрах в пятнадцати от них. Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков, выброшенных взрывом. «Скорее!» – заторопился Донован. «Они вот-вот кончат, а следующий взрыв может задеть нас!» «Ради бога, не торопи меня!» Пауэлл отцепил детонатор. Его взгляд тревожно шарил по темным стенам, освещенным только светом роботов, так что было невозможно отличить торчащий камень от падающей тени. «Смотри! он прямо над ними в кровле выступ. Он остался после последнего взрыва! Если ты туда попадешь, завалится половина кровли!» Пауэлл глянул туда, куда указывал палец Донована. «Идет!» «Теперь следи за роботами и моли Бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все семь на месте?» Донован посчитал. «Все!» «Ну, смотри!» «Следи за каждым движением!» Он поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя и смаргивая под заливавшие глаза, пристально следил за роботами вспышка их качнула земля вокруг несколько раз вздрогнула а потом они почувствовали мощный толчок бросивший Пауэлла на Донована Грек, ты шип меня завопил Донован, я ничего не видел где они? Пауэлл огляделся вокруг было темно как в адской бездне Донован растерянно замолчал роботов не было видно «А мы их не задавили!» – дрожащим голосом произнес Донован. «Давай спускаться, не спрашивай меня ни о чем». Пауэлл торопливо пополз назад. «Майк!» – Донован остановился. «Что еще случилось?» «Постой!» В наушниках слышалось хриплое и неровное дыхание Пауэла. «Майк! Ты меня слышишь? Я здесь! В чем дело?» «Мы заперты! Кровля обвалилась не над роботами, а тут! От сотрясения все рухнуло!» «Что?» Донован уткнулся в твердую преграду. «Включи-ка фонарь!» «Увы, даже мышь не могла бы нигде пролезть через завал!» «Ну и как вам это нравится?» Тихо сказал Донован. Они потратили некоторое время и довольно много сил, пытаясь сдвинуть глыбу, загородившую путь. Потом Пауэлл попробовал расширить отверстие, которое вело в главный штрек. Он поднял было лучевой пистолет, но произвести вспышку в таком ограниченном пространстве было равносильно самоубийству. Он сел. «Знаешь, Майк», — сказал он, — «мы окончательно все испортили». Мы так и не знаем, в чем дело с Дэйвом. Идея была хороша, но она обернулась против нас. В голосе Донована послышалась горечь. «Мне жаль огорчать тебя, старина, но уж не говоря о неудаче с Дэйвом, мы к тому же некоторым образом попали в ловушку. И если, дружище, мы с тобой не выберемся, нам крышка. Крышка! Ясно, сколько у нас кислорода? Не больше, чем на 6 часов». Я уже думал об этом. Пальцы Пауэла потянулись к его многострадальным усам, но, звякнув о прозрачную поверхность гермошлема, остановились. Конечно, Дэйв быстро откопал бы нас. Но только после нашего замечательного обвала он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя. Донован подполз к отверстию и ухитрился втиснуть в него голову в шлеме. Это далось ему с большим трудом. Эй, Грег! Что? А что если Дейв приблизится на 6 метров? Он придет в себя. Это спасет нас. Конечно, но где он? Там в Штреке, довольно далеко. Ради бога, перестань дергать меня за ноги, а то оторвешь мне голову. Я сам пущу тебя поглядеть. Пауэлл, в свою очередь, втиснулся в отверстие. Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов, прям балет. К черту комментарии, они приближаются. Не видно, слишком далеко. Погоди. Дай-ка мне фонарь. Я попробую привлечь их внимание. Через две минуты он оставил эту попытку. Бесполезно, они, должны быть, ослепли. Ого, двинулись сюда! Как тебе это нравится? Эй, дай, ка хватит мне посмотреть! настаивал Донован. После недолгой возни Пауэлл сказал «Ладно». И Донован высунул голову. Роботы приближались. Впереди, высоко поднимая ноги, шагал Дэйв, а за ним цепочкой извивались шесть пальцев. «Что они делают, хотел бы я знать», изумился Донован. «Далеко они», — буркнул Пауэлл. «Пятнадцать метров идут сюда». «Еще четверть часа, и мы будем Эй! Эй! эй гей! «В чем дело?» «Несколько секунд понадобилось Пауэллу, чтобы оправиться от изумления после вокальных упражнений Донована». «Слушай, пусти меня, не будь свиньей!» «Он пытался оттащить Донована, но тот яростно брыкался». «Они повернули кругом, Грек, Они уходят!» «Дейв!» «Что толку?» — крикнул Пауэлл. «Ведь звук здесь не проходит!» Донован, задыхаясь, обернулся к нему. Ну, колоти в стену, бей по ней камнем, создавай какие-нибудь вибрации. Нужно привлечь их внимание, и не то мы пропали. Он начал колотить по камню, как сумасшедший. Пауэлл потряс его за плечо. Погоди, Майк, послушай, у меня идея. Клянусь Юпитером, о, как раз самое время перейти к простым решениям, Майк. Чего тебе? Донован втянул голову в плечи. Пусти меня скорее к отверстию, пока они еще недалеко Что ты хочешь делать? Эй, что ты делаешь с этим детонатором? Он схватил Пауэлла за руку Тот вывернулся Хочу немного пострелять Зачем? Потом объясню Посмотрим сперва, что получится Подвинься, не мешай виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Пауэлл тщательно прицелился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал! Теперь было видно только шесть сверкающих фигур. Пауэлл неуверенно позвал в микрофон. «Дейв». После небольшой паузы оба услышали в ответ «Хозяин?» «Где вы?» «У третьего вспомогательного разворочена грудь». Он вышел из строя. «Неважно», — сказал Пауэлл. «Нас завалило при взрыве. Видишь наш фонарь?» «Вижу. Сейчас будем там». Пауэлл сел и вздохнул. «Вот как, дружок!» «Ладно, Грег», — очень тихо произнес Донован со слезами в голосе. Ты победил. Кланяюсь тебе в ножки. Только не морочь мне голову, расскажи внятно, в чем было дело. Пожалуйста. Просто мы все время упускали из виду самое очевидное, как всегда. Мы знали, что дело в личной инициативе, что это всегда происходило при аварийных обстоятельствах, но мы думали, что все вызывалось специальной командой. А почему это должна быть какая-то одна определенная команда? А почему нет? А почему не целый класс команд? Какие команды требуют от руководителя наибольшей инициативы? Какие команды обычно отдаются только при аварийных обстоятельствах? Не спрашивай меня, Грег, скажи. Я и говорю. Это команды, отдаваемые одновременно по шести каналам. В обычных условиях один или несколько пальцев выполняют несложную работу, которая не требует пристального наблюдения за ними. Ну, точно так же, как наши привычные движения при ходьбе. А при аварийных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех шестерых. И вот тут что-то сдает, Остальное просто. Любое уменьшение требуемой от него инициативы, например, приход человека, приводит его в себя. Я уничтожил одного из роботов, и да его пришлось командовать лишь пятью. Инициатива уменьшается, и он становится нормальным. Как ты до этого дошел? Настойчиво допытывался Донован. Логическими рассуждениями. Я произвел эксперименты, и все оказалось правильным. Они снова услышали голос робота. «Вот и мы! Вы продержитесь еще полчаса?» «Конечно!» — ответил Пауэлл. Потом он продолжал, обращаясь к Доновану. «Теперь наша задача стала проще. Мы проверим те цепи, которые испытывают большую нагрузку при шестиканальной команде, чем при пятиканальной. Много придется проверять?» Донован прикинул. «Не очень, по-моему». Если Дейв сделан так же, как опытный экземпляр, который мы видели на заводе, то там должна быть специальная координирующая цепь, и все дело ограничится именно ею. Он вдруг воодушевился. Слушай, это здорово! Остались пустяки. Хорошо. Обдумай это, а когда вернемся, проверим по чертежам. А теперь, пока Дейв до нас добирается, я отдохну. Погоди! Скажи мне еще одну вещь. Что это была за странная маршировка, эти причудливые танцы, которые начинались каждый раз, когда они теряли рассудок? А это... не знаю. Но у меня есть одно предположение. Вспомни, вспомогательные роботы-пальцы Дейва. мы все время их так называли. Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него все в голове путалось, и он начинал... Вертеть пальцами. Большое спасибо. Это был рассказ Айзека Азимова «Как поймать кролика».